Глава вторая Неделю спустя я распродаю свое имущество Ферму и землю мы с Говертом арендовали Но скот и домашний скарб принадлежали нам самим Во время аукциона, устроенного в амбаре, я наблюдаю, как мои пожитки переходят в чужие руки. Мне достается неплохая выручка. Чуть больше ста гульденов. На эти деньги можно жить первое время и даже открыть собственное дело. Например, заняться росписью глиняной посуды. Это моя давняя мечта. Еще в детстве я украшала мебель узорами из свекольного сока. А потом начала использовать настоящую краску. И мне стали поступать заказы от зажиточных крестьян и именитых жителей деревни, для которых я расписывала комоды и жаровни для обогрева ног. «Это похоже на знаменитую роспись из Лопена, однажды заметил Корнели Свинк, нотариус. «У тебя талант, Трейн». Сокращенная форма имени главной героини Катрейн. «Трейн» с уменьшительным суффиксом «катрейнтия». Ты могла бы и в городе продавать свои работы. «Не выйдет, господин нотариус. Я ведь не член гильдии», — ответила я. «На ежегодной ярмарке не горожанам разрешено торговать всем, чем угодно. Главное, чтобы они не открывали своего дела». И тогда я начала в редкие свободные минуты расписывать тарелки и табуретки. И они действительно хорошо продавались на ярмарке. С тех пор я загорелась идеей переехать в город. Из всех, кого я знаю, лишь несколько человек уехали из Дрейпа. Это были молодые парни, подавшиеся в матросы на судно ост компании или занявшиеся китобойным промыслом. Одна девушка из Графта, соседней деревни, нашла себе место экономки в Алкмаре, и я тоже рассматриваю такой вариант. Конечно, работа прислугой не из легких, но мне хотя бы не придется жить посреди глины и тростника. В городе происходит все самое интересное. Там кипит жизнь, там полно развлечений. И я хочу быть частью этого. От своих друзей Мелисса и Брехты, живущих в Алкмаре, я узнала, что одному богатому горожанину требуется экономка. Недавно, приехав в город на сырный рынок, я заодно дошла до старого канала и предложила свои услуги. К моему удивлению и радости меня сразу же наняли. Стоя посреди пустого амбара, я смотрю, как утренний свет падает на глиняный пол. Все имущество, которое тут было сложено, унесли новые владельцы. У меня осталась лишь одежда до да несколько украшений. На дворе в утреннем тумане ждут братья и родители. Как единственная выжившая дочь, я всегда могла рассчитывать на поддержку и защиту родных. Но по лицам братьев я вижу, что мое решение покинуть деревню им совсем не по душе. Между старшим, Дирком, и младшим, Лау, целая пропасть в возрасте. У мамы было несколько выкидышей, а все прочие наши братья и сестры умерли. Может быть, именно поэтому мы с Лау так близки. На нас возлагалась надежда, что мы восполним эту утрату. Прощание длится недолго. Я всех обнимаю, родителей дольше всего. Лау как раз едет Валкмар по делам и составит мне компанию. Это не лишнее, учитывая сколько у меня при себе денег. Скоро увидимся, говорит отец. На следующей неделе я повезу товар Валкмар. Хорошо, пап. Ты знаешь, где я поселюсь. Последний поцелуй, последнее объятие, и мы расстаемся. Лау берет под мышку мешок с моими вещами, и мы поднимаемся на восточную дамбу, ведущую к причалу. Я пару раз оборачиваюсь и машу родным рукой. Меня охватывают разные чувства. Но, сожалению, среди них нет. Путь до Алкмара долгий. Сидя посреди ящиков и корзин и прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть, мы скользим взглядом по проплывающему мимо пейзажу. «Тяжело гружённый скиф движется не очень быстро, но я привыкла». Скиф. Традиционное голландское маломерное судно. «Этот путь я проделывала уже много раз и знаю каждый из реки, каждую деревушку на берегу. На некоторых отрезках ветер вовсе стихает, и мы почти перестаем продвигаться, так что лодочнику приходится браться за шест». Он наваливается на него всем весом, загоняет его в илистое дно и толкает судно вперед. Я то и дело указываю брату на берег, болтая о том, что привлекло мое внимание. Но он не очень-то разговорчив. «Ты ведь уже не вернешься? – спрашивает Лау, когда я почти отчаялась завязать беседу. «Конечно вернусь. Буду иногда приезжать». Я бы на твоем месте не стал надолго задерживаться в Алкмаре. Мартин настраивает против тебя всю деревню. Ему верят? Не знаю. Лауни надолго замолкает, а потом продолжает. Ты можешь уехать в Харлем или Амстердам? Теперь замолкаю я. Так далеко? Выговариваю я наконец. Ну, не так уж это и далеко. «Я хочу сказать, Трейн, что ты не должна думать о нас. Если в другом городе тебе будет лучше, то уезжай. Мы знаем, что то, что тебе болтают, неправда, но остальные не так в этом уверены». «Нужно было дольше носить траур, дольше плакать». Я поднимаю глаза на брата. «Как ты думаешь, радоваться чьей-то смерти — это грех?» Лаву кладет руку мне на плечо и притягивает меня поближе. Нет, отвечает он. В твоем случае это более чем оправдано. Скиф выходит на озеро Алкмардермер, и мы проплываем в деревню Акерслот. Лучи солнца пробиваются сквозь туман, растворяют серую завесу и приносят долгожданное тепло. Сильный ветер раздувает паруса и гонит лодку вперед по волнам. Вдали уже виднеются башни и стены Алкмара. И веселицы. При виде зловещих столбов с болтающимися на них мертвецами меня передергивает. Я быстро отвожу глаза и вглядываюсь в лодки, снующие неподалеку от акцизной башни. Перед нами простирается сверкающая в свете солнца широкая гладь реки Зеглис. С обеих сторон по берегу люди идут в город. Кто-то гонит перед собой нескольких свиней. Телеги трясутся и громыхают на кочках. Какой-то бродяга еле успевает отскочить в сторону и не попасть под колеса. Приблизившись к городской стене, шкипер швартуется. Мы с Лау поднимаемся на ноги и расплачиваемся. И вот уже идем по узкому деревянному мосту к бревенчатому барьеру. Около акцизной башни мы прощаемся. У Лау назначена встреча в трактире на пивной набережной. Он смотрит на меня, будто хочет что-то сказать на прощание, но не может найти нужных слов. «Ну что, сестра, желаю тебе счастья. Когда буду в городе, зайду тебя навестить». Он прижимает меня к себе. «Не забывай, что я тебе говорил». Я целую брата в щеку и забираю у него свой мешок с вещами. Мы смотрим друг на друга, улыбаемся и расходимся в разные стороны. Обернувшись, я вижу, что он глядит мне вслед. Я машу ему и сворачиваю направо. Еще чувствуя скованность от долгого вынужденного сидения и прижимая к груди свой мешок, я выхожу к затопленной земле. Затопленная земля. Нидерландский хэт Вердронкенорт. Улица и один из старейших каналов в Алкмаре. До начала строительства территория в этом районе была затоплена. На этом канале почти нет свободного места от прамов и плоскодонок. Повсюду грузят и разгружают товары. Прам – плоскодонное судно для перевозки сельскохозяйственных материалов и продукции, в том числе скота, управляется при помощи шеста. Я иду по знакомым улицам на другой конец города, где над крышами возвышается большая церковь. Через портал с хоровой улицы захожу внутрь и медленно иду по величественному главному нефу с колоннами, мимо витражных окон к алтарю. Там я сажусь на переднюю скамью и закрываю глаза. Какое-то время я сижу так, прислушиваясь к собственному дыханию и неровному биению сердца. И только успокоившись, вновь открываю глаза. Тишина, застывшая меж белых арок и стен, действует на меня умиротворяюще. Я благоговейно складываю руки. Молюсь я о том же, что и в деревенской церкви Дрейпа, де но ощущается это по-другому. Как будто здесь, под могучими каменными сводами, мою молитву лучше слышно. Поможет ли она, я не знаю, но пока не чувствую облегчения. Склонив голову, выхожу из церкви. На улице я зажмуриваю глаза от яркого света и не сразу решаюсь вновь влиться в городскую суету. Неподалеку от большой церкви находится трактир и постоялый двор «13 балок», которым владеют мои друзья. Брехта со своим мужем Мелисом не бедствуют, потому что их заведение путешественники видят первым, когда входят в город через песчаные ворота. Это большое здание со ступенчатым щипцом и кованой вывеской, призывно покачивающейся на ветру. Холодными, почти окоченевшими руками я открываю дверь и облегченно вздыхаю, почувствовав окутывающее меня тепло. В небольшом обеденном зале яблоку негде упасть. Через толпу сидящих и стоящих людей я протискиваюсь к стойке, за которой мелис разливает пиво. Брехта только что отошла к столикам с двумя кружками пенистого напитка в руках. Мелис, Я перегибаюсь к нему через стойку. «Рейн, привет! Как здорово, что ты здесь!» «У нас тут сейчас многовато народу, так что чуть позже поговорим, ладно?» Спрашивает он, перекрикивая шум. «Я киваю и оборачиваюсь от того, что кто-то положил руку мне на плечо». «Это Брехта». Ее темные кудри выбились из-под чепца и обрамляют лицо. Она целует меня в щеку и говорит: Вот ты приехала! Есть будешь? Не откажусь. Брехта скрывается на кухне и возвращается с куском хлеба и миской густого супа. Мне удается найти местечко за столом. в суп, я вижу, что в трактире стало поспокойнее. И ко мне подсаживается брехта с вопросом, как прошла поездка. «Холодно и долго», — отвечаю я. «Лау тоже нужно было в город. Можно будет у вас переночевать? Я начинаю работать только с завтрашнего дня». Лицо Брехта омрачается. «Что случилось? У вас нет свободных мест? Ничего страшного, я могу пойти в голову Мавра», — говорю я. «Оставайся у нас сколько хочешь, но у меня для тебя дурные вести». «Тот господин, что собирался взять тебя в услужение, Воллебранд Нординген, два дня назад скончался от недуга. Что-то с легкими. Он, конечно, был уже не молод, но все же его смерть стала для всех неожиданностью». «Я даже не знаю, что на это ответить. Вот уж действительно дурная весть. И не только для господина Нордингена. Он показался мне приятным человеком, но и для меня самой». «Что же мне делать? Вещи я все продала, от аренды фирмы отказалась. Купи или сними себе дом здесь и найди место». «Придется. Больше делать нечего. В любом случае возвращаться назад я не собираюсь». «Мы тебе поможем», — говорит Брехта. «Пока не подыщешь себе жилье, оставайся у нас. А мы разузнаем, нет ли для тебя какой-нибудь работы». Трактир для этого – самое подходящее место. Приятно осознавать, что я не осталась с этими трудностями один на один. Но поначалу я не могу свыкнуться с мыслью, что все пошло не так, как я запланировала. К счастью, у меня достаточно денег, чтобы первое время не беспокоиться. Подойдя, Мелис обнимает меня за плечи. «Что-нибудь обязательно подыщешь», – говорит он работы Валкмари Полно.